Джанчжу, согласно приказу, следовал за ним в некотором отдалении. Переправившись через реку Ханьшуй, они подошли к горам. Наступило утро. При свете восходящего солнца они увидели огромные запасы риса, охраняемые небольшим отрядом воинов, которые при появлении врага сразу же разбежались. Хуан Чжун приказал своим всадникам спешиться и завалить рис кучами хвороста, но поджечь его воины не успели, так как подошли войска Джан Хэ. Завязался жестокий бой. Цао Цао прислал на помощь Джан Хэ войско во главе с Сюйхуаном. Хуан Чжун попал в окружение, но ему и трём сотням всадников удалось вырваться. Однако тут дорогу им преградил отряд Вэньпиня, а сзади их настигали войска Цао-Цао. Время близилось к полудню, а хуан Хуанчжун все не возвращался. Тогда Джао-Юнь надел лат и сел на коня, и во главе трех тысяч воинов отправился его искать. У северных гор он столкнулся с войсками Джанхэ и хуана которые окружили хуан Джуна С громким возгласом Джао Юнь врезался в ряды противника, нанося удары направо и налево. Охваченные страхом, Джан Хэ и Сюй Хуан отошли назад. Освободив Хуан Джуна, Джао Юнь с боем начал отступать. Все это с вершины горы видел Цао Цао. Обратившись к своим военачальникам, он с тревогой спросил, кто это. «Джао Юнь из Чаншане», — ответили ему. «Значит, герой Дангьяна еще жив?» — воскликнул Цао Цао и добавил. «Передайте приказ по армии, чтобы никто не вступал с ним в бой». Один из воинов Джао Юня, указывая рукой вдаль, воскликнул. «Там, на юго-востоке, окружен Джанчжу». Повернув свое войско, Джао Юнь с боем пробился в юго-восточном направлении, и повсюду, где только появлялось знамя Чаншаньский Джао Юнь, противник, запомнивший героя со времен битвы на Чанбаньском склоне в Даньяне, обращался в бегство. Джао Юню без большого труда удалось спасти Джанжу. Никто из воинов Цао-Цао не посмел выйти на поединок с Джао-Юнем, и Цао-Цао решил сам вести войско в погоню за ним. Между тем, Джао-Юнь добрался до своего лагеря и, узнав, что приближается войско Цао-Цао, приказал открыть ворота. На Чанбаньском склоне в Даньяне я бился против несметных полчищ Цао-Цао один, сказал «Джао Юнь, а сейчас у меня есть войско, чего же мне бояться?» Он приказал лучникам устроить засаду у лагерного рва с наружной стороны частоколом, а воинам в лагере сложить на землю все знамена и копья и прекратить барабанный бой. Сам Джао Юнь верхом на коне встал у настежь распахнутых ворот лагеря. Уже смеркалось, когда к лагерю подошли войска преследователей во главе с Чжанхэ и Сюйхуаном. В лагере было тихо, не видно было ни одного знамени, ни одного копья. Только у широко раскрытых ворот, верхом на коне, с копьем наперевес, неподвижно застыл Чжао Юнь. Одолеваемые сомнениями, Сюйхуан и Чжанхэ в нерешительности остановились. Вскоре подошел Цао Цао, и войска его с громкими криками устремились вперед. Однако, заметив Джао Юня, все еще продолжавшего неподвижно стоять у ворот лагеря, они застыли на месте, а потом повернули обратно. Тут Джао Юнь взмахнул копьем, и тучи стрел полетели в противника. Уже совсем стемнело, и Цао Цао, не зная, сколько войск у Джао Юня, предпочел отступить. В лагере раздались боевые крики, загремели барабаны, затрубили рога, и войско Джао Юня бросилось в погоню за врагом. Воины Цао Цао, топча друг друга, побежали к реке Ханшуй. При переправе многие утонули. Джао Юнь, Хуан Джун и Джан Джу не прекращали преследование. Цао Цао бежал в направлении горы,